Глава 29. Только после того, как хорошо выспался, спокойно позавтракал, да еще и в парке провел несколько часов, я осознал, как же много сил у меня отбирает кратом. Эта передышка была невероятным подарком. Солнечная теплая погода ни в какую не отпускала, стараясь удержать на свежем воздухе подольше. Я даже на обед вышел в одно из многих кафе с летней площадкой. Но наслаждаться ничего не деланием бесконечно не выходило. Как только прозвенел будильник, сообщив, что в игру уже вполне себе можно вернуться, я побрел домой. Да, в этот день я осознал, что игра перестала приносить море удовольствия, превратившись во вторую работу за короткий срок. Несмотря на живой мир и моего уникального персонажа, спешка, постоянное напряжение и величина надвигающейся опасности – не давали в полной мере развлечься. Соглашаясь, что смогу прокачать сотый уровень, я бросал вызов в первую очередь самому себе, желая пробудить давно забытый азарт. О возможных последствиях я, как и многие до меня, запамятовал. Встряхнув головой, прогоняя дурные мысли, вернулся в кратум. Сообщать командованию о близости нападения смысла не было. Они и так уже все знали от разведчиков из-за чего крепость стала жутким муравейником. Некоторые, в основном эвакуированные, бегали по внутреннему двору, пытаясь найти себе хоть какое место. Солдаты, мобилизованные ополчения, помогали с расселением более организованно. В основном таскали разные вещи вглубь пещер, а оттуда вынося камни, оставшиеся от работ по расширению убежища. Уже завтра этот строительный мусор послужит снарядами, когда полетит со стен на головы нападающих. Наблюдая все это бурление в основном человеческой массы, я даже представить не мог, что творилось там, в пещерах. Еще одна категория людей состояла из караульных стариков и малышни. Короче, из тех, кто не мог принять участие в последних приготовлениях. Эти люди, к которым в итоге присоединился и я, наблюдали за огромным кострищем у стен касбера. Это горел палаточный лагерь, что со временем разросся и обзавелся деревянными постройками. В идеале мы должны были спрятать все за стенами форта, но из-за огромного количества беженцев нашлись дела поважнее, и спокойно разобрать относительно новые дома и приспособить в пещерном городке не было ни времени, ни свободных рабочих. Давать же противнику защиту от стрел при штурме, усиливая без того их немалые шансы на победу, не хотелось от слова совсем. В любом случае, зрелище вышло великолепным. Огонь меня завораживал, и в реальной жизни. Виртуальный мир с его явно прикрученной насыщенностью цветов исключением не стал. Наслаждаешься? У нас эльфов крови у всех тяга к огню. Как по мне, это самое важное отличие от светлых братьев. Их больше тянет на созерцание воды пришел составить мне компанию «Корник». У нас уже довольно много мелких отличий. Почему именно это самое главное? Они просто следят за тем, как идет жизнь, практически не корректируя ее, боятся больших и быстрых перемен. А мы готовы к решительным и кардинальным действиям. Вода точит камень, не спорю, только делает это десятилетиями. Огонь же, он более решительно настроен, так сказать. Как и мы. Как и мы. Да. Чем дольше я был в шкуре Риса, тем больше понимал, как он мне подходит. Не знаю, как, но система при том первом сканировании смогла определить, кто я есть на самом деле. Действовать решительно и не бояться перемен. Именно за эти качества я и стал в свое время во главе проектного отдела, занимающегося внедрением новинок в большой механизм компании. По поводу решимости и бесстрашия. «Я вот думаю, может, как-то выйдет использовать мое проклятие против орков?» «О, не беспокойся. Не ты один об этом думаешь. На небольшом совете, что закончился час назад, этот вопрос поднимался раза три точно. Слухи, кстати, до тебя дошли? О том, что Орда уже рядом?» «Они. Мы ожидаем их появления завтра утром. Как по мне, с первыми лучами они пойдут на штурм. А подготовить лестницы таран...» Это будет. По минимуму. Но пока не прощупают нас малыми силами, не пойдут в серьезную атаку. Вдруг у нас тут всего 10 человек на стенах. Опять же, слабые стороны нужно выведать. Без разведки боем не обойдется. Будь уверен. Так что шел бы ты отсыпаться, пока твою келью кто не занял. Спать особо не хотелось. Но дела в келье были. Книги меня ждали уже не первый вечер а значит, стоит последовать совету Корника. С трудом оторвав взгляд от огня, я спустился со стены и поплыл в этом людском море в сторону своей норки. Начтение в этом мире уходило куда меньше времени, но по моим подсчетам часа два потратить придется, а потом можно и в свой мир вернуться и немного вздремнуть. Закончив дела в точности, как и планировал, зашел в игру рано утром наконец то ты проснулся мне приказали тебя дожидаться вместо пожеланий доброго утра напал на меня яранмар сидящий дверей моей норы сколько можно спать а я был в своем мире а что тут произошло то враг у стен штурмовать начнут с минуты на минуту так что поторопись хочет взять нас с наскока веди именно так они же не в курсе что мы им приготовили много сюрпризов такс сюда Нас определили в расчет к одной из баллист. Снаряды таскать пока будет возможность. Если что, защищать от ближников. Мудрое решение. С арбалетчиками и луками нормально обращаться не умеем. Зато руки длинные. Дотянемся да, до орков без проблем. Крепость Казбера притык примыкала к скале, что сильно облегчало оборону. Три башни, одна из которых была надвратной, на своих площадках разместили по две небольших баллисты, и по одной катапульте. Во внутреннем дворике я заметил два частично собранных требушета. Еще один такой, как и тройка баллист, стояли на самой большой артплощадке комплекса, на донжоне. Лучники и арбалетчики, прикрытые пехотой с огромными щитами, выстроились на стене, а самая для меня разительная перемена – спокойный внутренний двор. Сейчас заполнены как пехотинцами с разным оружием ближнего боя, так и лучниками, которые будут вести стрельбу навесом. Заняв свои места у подножия левой башни, мы стали ждать. Рядом стояли уже сложные ящики с торчащими копьями-стрелами для баллист. Их-то нам и предстоит таскать туда-сюда, пока враг не придет впритык. Только тогда мы сменим на стене часть лучников». Когда сверху полетит пустой ящик, это будет для нас знаком. Продолжил Яранмар давать инструкции. Наверху только два ящика, поэтому нам медлить никак нельзя. Главное при такой перезарядке своих не пришибить. На щиты примут, ничего страшного не будет. Сами по себе ящики не тяжелые. Я вот что думаю. От лесины башен как-то отобьемся. От их артиллерии, надеюсь, стены выстоят. А как с подкопами быть? «Да никак. Тут под тонким слоем земли скала. Мы ров этот двухметровый, знаешь, сколько долбили?» Встрял в наш разговор один из мечников, ожидавших, как и мы, своего часа внизу. «Да больше года!» «Хорошо, хоть в пещере за донжоном уже был выход воды. Иначе колодец долбили бы столько же. А то, что так быстро расширили укрепление, только чудом назвать и можно!» Гном из Подгорного с собой какие-то чудо-кирки принесли и подроспись выдали. И понятно, чего так трясусь за них. Они камень в два раза лучше долбят. Ну да, глупость сморозил. Сам же вижу, что на скале стоим. Блин! А магия что. Дошло только сейчас до меня. Если Авгур заблокировал использование разрушительных заклинаний своих коллег, это не значит, что простые шаманы не могут сделать чего менее мощного, но при этом все еще эффективного. Если сделать проход в стене, то штурмовать крепость будет намного легче. Внутренних стен у комплекса не было. То ли изначально не планировалось, то ли впоследствии отказались от этой идеи, решив оставить внутренний двор таким вот огромным, как он был. От магии нас частично защитят магии, Основа защиты – стены. В них встроены артефакты особые магию масштабную подавляющие. Да и заклинания, летящие в защитников, будут сильно ослаблены. «Но ману жрут, будь здоров! Мы их в активный режим переводим только в таких случаях», закончил объяснять основы добродушный солдат. «Блин, что же там происходит?» Не терпелось мне увидеть начало сражения. «Как понесем первый ящик?» «Рассмотрим с башни. Катапульты уже пристреливаются, а значит и баллисты скоро начнут». Спокойно ответил Авгур. «Я тут единственный, кто нервничает?» Первый ящик полетел со стены даже быстрее, чем мы с Яранмаром ожидали. Стоящие внизу мечники, как и планировалось, приняли его на щиты, сказав пару нехороших слов в адрес артиллеристов. И тут же образовали островок пустого места, не желая ловить падающие ящики своими головами. «Да где же вы, улитки?» Подгоняли нас заряжающие. «Простите, ускоримся!» «У в прощения просить будете, когда они ваши тела рубить начнут!» Вымещал на нас гнев, судя по знакам отличия на форме, голова расчета. «Бегом вниз, а то сейчас камни для катапульт начнут тягать! Будет не протолкнуться!» И правда, горка зарядов для основного башенного орудия пусть и медленно оттаяла. Передав ящик, что я что в гур, Приникли к зубьям на башне. На нас надвигалась волна. Огромная буро-зелено-черная волна. Враг подошел уже достаточно близко, чтобы можно было все хорошо рассмотреть. Впереди плотным строем шли орки с огромными щитами. Они прикрывали арбалетчиков и несли крюки, по которым будут взбираться менее бронированные гоблины и орки. Последние шли в небольшом отдалении от первых, Явно планирую скориться, когда будет такая возможность. Третья волна состояла исключительно из гоблинов. Многие из них были всадниками на волках. Но так как кавалерия при штурме была бесполезной, то эти ребята выполняли в первую очередь транспортную роль. Волки несли по три всадника. Впрочем, если ворота каким-то чудом выломают, они могут навести того еще шороху. Башен, как боялся Яронмар, не было. А вот тараны были, целых три штуки, да еще и довольно-таки внушительные. Тянули их, как облаченные в дополнительную броню сородичи моей черепахи, так и менее закованные в латы огромные тролли. Не удивлюсь, если роль последних была скорее направлять животных, нежели самим тянуть таран. Вот на этих осадных орудиях и сосредоточилась наша артиллерия. Катапульты старались попасть в сами тараны, а баллисты сосредоточились на живых двигателях. «Насмотрелись! Теперь бегом вниз!» «Да не по винтовой!» «По веревочной слезайте!» «Там уже камни несут!» Скомандовал все такой же злой глава артиллеристов. Только сейчас я заметил, что винтовая лесенка работает только вверх, а спускаться нужно по скинутым веревкам. Чтобы немного ускориться, я просто спрыгнул вниз, не забыв применить перышко в правильное время и маны меньше потрачу, и не убьюсь. Я ранмар такого способа не имел, а потому нормально спустился по веревке. Сейчас это было просто позерство с моей стороны. Но позже, когда очередь с боеприпасами будет не только на винтовой, но и на веревках, это немного ускорит процесс. К таким же мыслям пришел и мой напарник. «Я сейчас призову своего земляного, он меня ловить будет. Так мы точно сможем подносить боеприпасы вовремя» а снаряды через стену он перекидывать не сможет. Увы, он не такой сильный, как кажется. Земляной, уперевшись одной рукой, опустил вторую к земле, словно приглашая птичек клевать зернышки в его руке, образовав из себя подобие огромных ступней. Другие солдаты побаивались прыгать по ним вниз. Или, может, им ловкости не хватало для таких прыжков? В любом случае, все старались выложиться по максимуму, И еще немного сверх этого. Для меня забеги туда и обратно слились в один, и я даже перестал следить за общей картиной наступления, сосредоточившись на одном. Из этого подобия транса меня очень быстро вывел гудок паровоза. Услышав этот странный звук еще раз, понял, что источник звука вовсе не поезд. Завывание горно, а это был он, означали одно – Враг от нас всего в нескольких метрах. Лучники на стене и башнях стали споры меняться с воинами ближнего боя под стенами. Наверху оставались только арбалетчики. Им сближение было только на руку. Относим последний ящик и остаемся наверху. Поступаем в распоряжение ближайшего десятника. Это последняя установка таргиса. Дал мне понять Яранмар, что дальше действуем по обстановке. Раз это штурм с марша то должны его пережить без особых проблем. Вон таран один уже без всех черепах остался. Согласен, Рис. Пока все идет как нужно. Поднявшись, мы наконец-то смогли рассмотреть, что к чему. До прямого столкновения еще было немного времени. Подошедшие на расстояние выстрела вражеские арбалетчики стали пробовать на зуб наших. Щитоносцы теперь прикрывали оставшихся. Началась фаза перестрелки. Арбалеты орков были более мощными и время от времени пробивали даже щиты, заставляя щитоносцев сменять друг друга. Зачастую пары минут, чтобы сломать застрявший снаряд и вернуться в строй, хватало. Но иногда болт попадал так удачно, что его приходилось выдергивать из руки защитника крепости. К тому же раненые получали травму и не могли более носить щит на протяжении нескольких часов. Вообще ничего в руку не могли брать. Таких травмированных отправляли в задние ряды, в донжону, как последнюю линию обороны на самый крайний случай. И в дорожку давали зелье регенерации, хитпоинты повысить и немного сократить время травмы. Оркам такая тактика была недоступна. Арбалеты людей били не столь мощно, зато намного точнее. Как только первые раненые показали свои спины, были тут же нашпигованы болтами, превратившись в дикобразов. Местные с обеих сторон не страдали моральными предрассудками не бить в спину и не добивать лежащего. В общем, ротация щитоносцев и более выгодная позиция у стрелков при равном уроне в минуту фазу перестрелки оставили за нами. Невосполнимые потери тоже были, но с нашей стороны намного меньше. По крайней мере, мне так показалось за пять минут наблюдений с башни. Главное в этом акте было то, что все это время наступающие приносили камни и связки хвороста, скидывая в наш ров для создания небольшого мостика. И как ни старались наши снайперы, они могли остановить этот процесс. Даже несколько выстрелов из баллисты по почти готовым мостикам с зажигательными снарядами не дали особого результата, Пропитанные специальным раствором ветки, как и тараны, были защищены от поджога. Вы двое, поступайте в мое распоряжение! Обратил на нас внимание главный на этом участке стены. Я старший сержант Нурберг! Так точно, старший сержант, приказывайте? Станете во втором ряду. Вы без щитов, и ваша задача бить по головам лезущих противников. Первый ряд со щитами всего лишь сдерживать их сможет, а урон... Ваша задача. Кивнув, что поняли приказ, заняли свое место позади свободных щитоносцев. Переговорив уже с ними, мы узнали, что все, что смогут, рубить крюки и, может, ноги лезущим оркам. Ведь щиты их прикрывали очень высоко. Для нас же будет небольшой просвет между ними, для колющих и рубящих сверху вниз ударов. В таких условиях небольшие копья были бы предпочтительнее, И да, вокруг нас стояли не столько мечники, сколько копейщики. От нервов меня пробило на поболтать. Я уже было начал приставать с разговорами к стоящему рядом молодому солдату, как поступил сигнал от десятника. Повернув голову к первой шеренге, уже и сам заметил, пришла пора поработать клинкам. Свою клыкастую морду показал первый орк. Его крюк не успели убрать а потому он забрался по стене невредимым. Щитовики, конечно же, попытались его сбить, но у них ничего не вышло. Отклонившись назад, орк схватил щит и решил его вырвать из рук. Давать себя безнаказанно избивать никто не собирался. Нападавшие стремились вернуть потерянную инициативу, выплескивая весь накопившийся до этого гнев. «Чего смотрите, придури? Бейте!» Да, что-то я залибовался противником. «Пора действовать!» Отвожу правую руку подальше и бью по открытому противнику. Целился в туловище, но каким-то образом попал по руке. А так даже лучше. С небольшого замаха бью еще раз. И еще. Не в силах держать щит, явно получив небольшую травму, орк отпускает моего щитоносца и падает на землю. Первый готов. «Спас!» Не успевает договорить солдат со щитом получая внушительный снаряд в голову. Арбалетчики внизу не теряли время зря. Дерьмо. Всматриваясь в этого парня, пока не появляется над ним полоска жизней. Еще жив. Но если не вынуть болт и не восполнить жизни, умрет. Мигнув в темно-красном, полоска его очков жизни пропала. Все. Навоевался. Осевшее тело оттягивают и сбрасывают во внутренний двор. Сейчас не до приличий и почитаний. Стоит думать о живых в первую очередь. Мысли, что это я виноват в его смерти, все ярче разгораются в голове. Не в силах прогнать их, выпускаю наружу. В виде ярости. Пора быть серьезным. «А, змей! Явись! Работаешь по моей цели, пока кусай, Отток по команде. Щиты на меня и всех наших, до кого можешь дотянуться. А ну-ка, парни, дайте мне поближе подобраться!» Оттолкнув щитовика передо мной, частично закрывающего проход между зубьями стены, сам спрятался за ним. Так обзор у меня будет хуже. Да и с арбалета снизу могут подстрелить. Но у меня были свои причины на такую перестановку. Как только увидел очередную когтистую лапу, закованную в кожу и металл, тут же запустил клинок в то место, где должна быть голова. Крит! Сразу убил! Причем гоблина! Чего это они так быстро мелких подрядили? И через пару секунд получил ответ на вопрос. Сержант Нурберг только начал кричать, мол, чего это я своевольничаю, как с разных сторон нашего защитного рубежа послышались взрывы. Гоблины несли с собой взрывные огнезелья, в этом мире выполнявшие роль гранат. Взрывались они не сильно. Горели тоже недолго, зато мощно. Лучше оружие против нашего построения и не найти. Дважды дерьмо. «Стрелки по гренадерам!» Начали орать командиры участков обороны. «Отбивайте щитами эти колбы! Или перебрасывайте обратно! Они не всегда и не сразу разбиваются!» «Змей, можешь что-то сделать?» «Могу сверху смотреть и говорить, когда к тебе лезут. И когда бросать будут?» «Давай, только аккуратно! Не слови болт!» Полупрозрачное нечто из моих лопаток поползло к вершине защитного зубца. Змей так плотно прилегал, что казалось, и вправду змея ползет, а не демон парит. Теперь он стал моим перископом. Астральное зрение, как ни странно, нормально не работало. Что я объяснил активации защитных артефактов. Так бы змей помогал мне в бою. «Летит!» — услышал я в своей голове. И правда, мысль и речь в этом шуме была предпочтительнее. «Вспышка!» — решил проверить я свою догадку. Волна огня, словно небольшой взрыв, разнеслась вокруг меня. Быстро перегнувшись, увидел, что все сработало, как и планировал. Колбу с огнезельем вначале отнесло от стены, а потом и вовсе разорвало, создав маленькое красное облачко. Загоревшаяся алхимическая жидкость полетела огненным дождем на головы нападавших. «Прелесть! Так вам и надо!» «Лезет! Орк!» «На этот раз я уже увидел глазами демона» корг забирается по крюку на мою стену. Да, сейчас начнется жатва, главное, чтобы мне спину прикрывали. Зная куда и когда бить, я почти всегда ваншотил противников. Были мы с ними на равных, в плане уровня и силы, но внезапная для них атака в голову из угла всегда была критическим попаданием и не оставляла шансов на продолжение боя. Кто срывался и разбивался, кто умирал на месте? Всего дважды я неудачно попал по касательной в шлем, и противник успевал залезть на вроде бы свободную площадку. Тогда меня вручали щитовики, банально на кожах дальше, во внутренний двор. Там с ними расправлялись ожидающие ротацию солдаты. Главной для меня проблемой, как и всех, кто был на стене, стали гоблины зельями. Башни от летящих гранат защищали маги, используя подобные моей вспышки методы, но магов на всех не хватало. Спасало, что эти гренадеры были товаром редким. А вот крюки сбивать, сбрасывая на землю ордынцев гроздями, не выходило. Под весом они вгрызались в камень, и столкнуть просто не было сил. Как и перерубить с одного удара, ведь заканчивались они стальной цепью. Узкий проход между зубьями позволял залезть всего по одному, Так что я со своей позиции, да еще и с перископом типа Высший Демон, нераскачанный, мог продолжать очень долго. Только вот на остальных участках было все не столь радужно. В одном месте, которое долго и успешно обрабатывали огнем, проморгали момент с угасанием. И сразу несколько тяжело бронированных орка залезло на стену. Свой успех они развили за секунды, сомкнув щиты и превратившись в подобие броненосца с острыми когтями. «Мне повезло. Этот прорыв состоялся всего в десяти метрах слева от меня». «Сзади! Идут к нам!» – оповестил меня змей. Я, сосредоточившись на защите своего крошечного участка, просто не мог позволить себе голосеть по сторонам. «Рис, они к нам идут! Нельзя пропустить их к башне!» – продублировал Авгур. «Да вижу я, Яранмар. Только что мы можем сделать? Сомнут ведь!» Тактика у этой группы прорыва была проста до безобразия, что делало ее очень даже эффективной. Сомкнув щиты поплотнее, орки превратились в подобие живого тарана. Увидев их своими глазами, я представил перед собой бронепоезд, что вот-вот раздает меня своей мощью. Узкий клин, насколько позволяла ширина стены, неся вперед, сметая всех со своего пути. И наши щитовики, увы, не могли удержать эту массу, что пополнялось все новыми и новыми солдатами. Развернувшись на 180 градусов, я смотрел на этот живой механизм, что уже должен перемолоть меня, прицеливаясь, когда нужно прыгать вниз. Как тут выпал шанс обернуть этот прорыв вспять. Вшух, шу! Сразу два огромных снаряда, выпущенных из баллист донжона, смели часть тёрков, образовав солидную прореху в этом сверхплотном строе. От неожиданности первый ряд тарана прошел еще пару шагов, когда замыкающие застыли, не понимая, куда делись товарищи впереди. Вшух! Еще один снаряд прошил хвост группы. Оглянувшись в сторону главной арт-площадки, убедился, что пока новых выстрелов не будет. «Значит, пора действовать!» «В атаку! Сокрушим их!» Крикнул я, вернувшись к уже привычной роли командира, и прыгнул в образовавшуюся брешь. Вспышка не разметала твердо стоящих на ногах крепышей, но слегка усилила разрозненность строя и дала еще секунду времени. А вот взрыв от сработавших огненных зачарований в этом плотном строю показали себя как надо. «Я жрец клинка, или так?» Непись, штампованная. Быстрые удары и частые взрывы позволили мне в одиночку сдержать разогнавшегося зверя, а подоспевшие солдаты, убившие свою долю противников, продолжили развивать успех, и мы смогли пойти в контратаку, правда, без меня. И все из-за банального опустошения маны. Закинувшись банкой медленного восстановления, я вернулся на свою прежнюю позицию, продолжив методично истреблять лезущих орков и гоблинов. Глупо рисковать и умирать в самом начале. Я не собирался. Еще таких прорывов было три, и отбивали мы их так же успешно. Баллисты на донжоне знали свою работу. Увы, урона таких живых таранов был колоссальным. Главной же проблемой при прорывах было то, что всем, особенно башным стрелкам, приходилось переключаться на их подавление. Последний, самый отчаянный, даже дошел до башни и встретил лицом вовремя развернутые и заряженные баллисты. Если бы удалось захватить хоть одну башню, то закончилось бы все очень плачевно. Но даже несмотря на все это, первый штурм нам удалось отбить. Когда все тараны лишились тягловой силы и заполыхали, даже несмотря на зачарование, пропитку особыми алхимическими составами, орда отступила. быстрые и легкие победы Не вышло, и стоит подготовиться более тщательно. «Все не так плохо, как могло быть, но и не так хорошо, как хотелось бы», начал Аргис вечернее собрание, на которое пригласили уже и меня, как особо отличившегося при защите. «В процентном соотношении мы потеряли даже меньше, чем атакующие, но теперь они знают, чего от нас ожидать, а еще...» Они собирают свою артиллерию и башни. Последние разрушить быстро и легко не выйдет. Впрочем, день-два у нас есть. Может, диверсию устроим, пока проклятие на меня действует? Не удержался я, все же встряв с этим предложением. В смертники напрашиваешься? Ведь обратно тебе не пробраться. Да хоть бы и так. Главное шороху навести побольше. Победит тот, у кого инициатива. И так просто отдавать ее не вижу смысла. Особенно всего лишь ценой моей жизни. Пока я главнокомандующий, я и буду принимать решения. Ясно, младший сержант Рис? Так точно. Ясно мне. Просто хочу сказать, что готов. Как только башни будут готовы, мы отправим отряд диверсантов для их уничтожения и включим тебя в эту миссию. Но... Лишь после того, как продумаем план операции и убедимся, что ты принесешь пользу, а не вред. Кивнув, что полностью согласен и более не собираюсь подрывать порядки, я молча втиснулся в задние ряды. Народу в кабинете Аргиса собралось, яблоку некуда упасть. Еще в течение получаса обсуждалось прошедшее сражение и разные тактики. Впрочем, проработать план максимально хорошо было невозможно, Ни мы, ни противник не раскрыли все свои карты, и множество переменных все еще оставалось скрыто. Длительное сражение ожидаемо вымотало меня, как физически, так и морально. Были у меня небольшие перерывы, когда я спускался со стены почти без маны и жизней, дожидаясь отката на зелье. Но в такие моменты нормально отдохнуть не выходило все равно, ведь переживал за происходящее, накручивая себя мыслями, что от каждого моего шага зависит судьба сражения. Отчасти это было именно так, ведь я был единственным игроком в этом событии. Но многое уже было сделано до этого дня, и конкретно в эти минуты мое влияние на все было не таким уж и огромным. Увы, окончательно убедить себя в этом не вышло, а потому сражение, что длилось суммарно три часа, было по ощущениям не меньше, чем суточным. Выйдя из игры до следующего утра, Уверившись, что без меня войнушка точно не начнется и в диверсию никто не свалит, я завалился спать прямо в капсуле.